Кто с хлебом слез своих не ел, Кто в жизни целыми ночами На ложе плача не сидел, Тот не знаком с небесными властями. Они нас в бытие манят, Заводят слабость в преступление И после муками казнят. Нет на земле проступка без отмщения. 1795 год.